Канасуба, глава третья, часть третья, текст читает Оцаро. «Казума, давай уже скорее начнем задание, ну пожалуйста, ну кто-нибудь с кучей слабых монстров?» «Я хочу проверить силу своего посоха», внезапно сказала Мекумен. «Угу, ну в общем-то ты права, как раз сейчас время охоты на создателя зомби. У мне было некогда испытывать новые навыки, так что давайте найдем безопасный и простой квест. Нет, давайте найдем квест, который принесет много денег. Мне вообще-то нужно расплачиваться по счетам, и теперь у меня нет денег даже на то, чтобы сегодня поесть. Нет, давайте выберем квест с сильными врагами, с монстрами, могучие атаки которых так же крепкие, как и гвозди. Эй. Должен же быть предел разнообщенности группы. Так или иначе, давайте взглянем на доску объявлений, а после уже и решим. Все последовали к моему предположению и двинулись к доске. И... Странно. Почему так мало запросов? Действительно, обычно доска была просто заполнена объявлениями, но сегодня их было крайне мало. Да и кроме того... Казма... Давай, вот, вот этот вот квест. В горах объявился огромный медведь по кличке Черный Клык. Отказано. Так, а это что? Почему остались квесты только высокой сложности? Точно. Все оставшиеся задания превышали наши возможности. А пока мы состояли в раздумьях, к нам подошла работница гильдии. Извините... Босс армии короля демонов по-видимому поселился в маленьком замке у города. И возможно так повлияла демоническая армия, но все слабые монстры в регионе попрятались, поэтому число заданий значительно уменьшилось. В следующем месяце в столице прибудет ряд рыцарей, чтобы победить босса. Но до тех пор останутся только сложные квесты. Услышав, что сказала сотрудница гильдии, нищая Акова просто вскрикнула. Даже я сейчас сочувствую в Ну, правда. Почему он выбрал именно это время? Я не знаю, что за бас. И устал бы если он не жечь. Плача, жаловалась аква, листая журнал с вакансиями. Остальные искатели приключений ощущали тоже и, похоже, немного приуныли больше дневных пьяниц. Не знаю, зачем босс решил перебраться сюда, но, по правде говоря, авантюристы в этом городе были примерно равны нам по уровню. Было много отрядов сильнее нашего, но их силы все-таки тоже были ограничены. Это вообще был мой первый город, куда приходит новичок-авантюрист вместо для начинающих авантюристов, чтобы изучить основы. В игровых терминах босс Армии Короля Демонов должен был быть персонажем, появляющимся ближе к концу. Нам тяжеловато было бы сражаться даже с жабами, так что мы никак не могли победить даже босса, тем более босса. И неважно, сколько бы нас собралось вместе и Глава 3, часть 4. Текст читает Оцару. Значит, пока могущественные авантюристы и рыцари столицы не доберутся сюда в следующем месяце, мы не сможем работать как ранее? Да, так и есть. Пока они не разберутся с королем демонов, боюсь, вы не сможете выполнять свои квесты. Я отправился с мегумин за границы города. Сейчас вокруг города нет опасных монстров, а после того, как пришел босс демонической армии, слабые монстры вообще прятались в страхе. Я сопровождала мегумину, у которой не было возможности использовать заклинания взрыва, потому что мы не взяли требующие инструменты для задания. А у этой девочки была ежедневная потребность в использовании магии взрывов. Нужно ли мне сопровождать ее сюда каждый день в течение целого месяца? Я до сих пор задавался таким вопросом. Я, конечно, хотел ее проигнорировать, но Мегумин в итоге все-таки начал ходить с ней. Она, конечно, возразила, но я же знаю, что ее некому будет нести обратно. Ну, тут должно быть довольно далеко, так что давай, применяем магию и обратно пойдем. Недалеко от города я торопил Мегумин, чтобы она использовала свое заклинание, но она покачала головой стражники снова будут меня ругать, так что надо это делать подальше от города. В смысле, ты сказала слишком близко к городу? Верно, потому что взрыв слишком громкий. Мегумин кивнула в знак согласия. Но ничего не поделаешь. Я чувствовала себя немного неуютной без оружия, но все равно поблизости монстров-то и не было. Так что мы решили пройтись чуть подальше. Вообще, если подумать, у меня было мало возможностей беззаботно шататься, как сейчас. Обычно мои походы снаружи были ради охоты на монстров или для прохождения квестов, но простых прогулок вроде такой вот у меня, в общем-то, и не было. Это что, заброшенный замок? Поодаль на холмах возвышался покинутый древний замок, который на вид был прям как дом с привидениями. Выглядит немного пугающе, будто там призраки летают Пробормотал я. Да в это место! Ну, никто же не будет жаловаться, если я разнесу такие руины, да ведь? Сказав это, Мегумин приготовила заклинание. Между холмом задули освежающие потоки ветерка. Чтение не соответствовало этой юной атмосфере, и заклинание было просто унесено ветром. И вот так вот Мегумин и я начали наш ежедневный распорядок. Нещакова каждый день упорно трудилась, а Даркна сказала, что вернется домой, чтобы просто тренироваться. Оставшаяся без дела Мегумин ходила каждый день без пропуска к заброшенному замку, чтобы использовать свое заклинание взрыва холодным ветром, когда шел ледяной дождь или в ленивое послеобеденное время, или освежающим утром, выходя на прогулку. Вообще неважно в какое время, Мегумин каждый день обращала свою магию против этого замка. А я каждый день просто смотрел как Мегумин делает это. Я даже научился определять, были ли параметры заклинания хорошими или плохими. Взрыв! Ну, этот вроде бы был весьма неплох. Удар взрыва чувствовался даже костями, а сразу затем последовало сотрясение воздуха. Странно, конечно, что заброшенный замок после такого оставался целым, однако... Что за взрыв? Прекрасный взрыв! Ку-ку, Казума! Теперь лучше понимаешь путь взрывов! Твое сегодняшнее замечание попало прям в точку! И было даже немного по... А? а? что насчет этого? Я говорю серьезно, Казума. Не хочешь ли ты действительно рассмотреть изучение маки взрывов? Да, путь взрывов, конечно, занятная штука. Но судя по твоему составу, нам не нужны два мага в группе. Хотя, когда я закончу искать приключения, и у меня вполне себе будут свободные очки навыков, будет вполне интересно потратить их на изучение заклинания взрыва. Мегумин такие темы обсуждала вполне себе с Улеткой. Примерно так же мы говорили о том, сколько баллов можно поставить звуку взрыва. Например, даже если бы он не очень громкий, но тон был прекрасен. Ну а вообще еще обсуждали тон взрывов.